Дары светлой богини, Тайный шорох лесной пробуждает мой страх. Кто-то сильный и злой, видно, замер в кустах. Мчусь, не чувствуя ног всем дыханием моля. Заступи, светлый Бог, защити, мать земля. Лада бежала по лесу так быстро. И что самое удивительное и легко, будто всю жизнь занималась подготовкой к этому забегу, делая длинные скачки с изяществом и прыткостью Лани, чего от себя совершенно не ожидала. Она не могла сказать, как долго длилась гонка, ей казалось целую вечность. Ловко перепрыгивая через коряги и пни, поваленные деревья и овраги, она вовремя взмывала ввысь перед очередным препятствием так высоко, что даже начала подозревать, Не появились ли чудесным образом у нее крылья за спиной? Адреналин бурлит в крови после перенесенного шока. Вот откуда такие невиданные способности пришло ей в голову. И все же силы кончились, причем внезапно. И она, как заводная игрушка, истратившая завод, резко замедлила ход, ткнулась коленями в мягкую, покрытую хвойной подстилкой землю и повалилась на бок, жадно хватая ртом воздух. Соленые капли смочили губы. Что это? Слезы или пот? Или все вместе? Лучше бы это была вода. За один лишь глоток она, не раздумывая, отдала бы сейчас несколько лет жизни. Да и вообще, ценность собственной жизни как-то сильно упала в ее глазах после убийства Федора. Странно, если учесть, что в прошлом общались они редко. Между ними никогда не было обмена многозначительными взглядами и туманными намеками. Ничего такого, что могло бы привести в будущем к сближению. Никогда не было. До сегодняшнего утра. Но сегодня Лада почувствовала, что он мог бы стать ее любимым. Вспомнилось, как Федор под дулом ружья бросился на схватившего ее мужчину. Знал ведь, что силы не равны. Наверное, не верил, что сможет ее спасти – Просто не мог поступить иначе, не мог смотреть, как на ней рвут платья. Неожиданный смешок вырвался из ее горла. Она вспомнила сказанную им фразу, когда круглые консервные банки с тушенкой высыпались из рюкзаков. «А вот и ваше золото!» Хорошее же у него, похоже, чувство юмора, если он мог пошутить в такой момент. «Интересно, а о каком золоте говорили незнакомцы?» Нам один местный рассказал, что в этих лесах золото в вороньих гнездах горкой насыпано. Вспомнила Лада. Глупость какая. Или странная шутка, смысл которой до нее не дошел. В памяти возник образ второго парня, тот, что держал ружье. Его спортивный костюм был густо покрыт пятнами птичьего помета. Неужели и впрямь следовал гнезда в поисках драгоценного металла? Перебирая в уме подробности роковой встречи, Лада вдруг заметила, что солнце клонится к закату. Небо над ней, виднеющееся в просветах между сосновыми кронами, слегка порозовело. Еще пара часов, и на землю спустится ночь. Вряд ли ей удастся выйти из леса в темноте. Фонарь ее остался лежать в траве рядом с выпотрошенным рюкзаком и телом Федора. Острая жалость пронзила сердце от мысли, что он лежит там сейчас в той же неудобной позе, уткнувшись лицом в землю, а из пулевого отверстия на спине давно перестала течь кровь. Лада усилием воли прогнала жуткую картину. Надо было двигаться дальше. Наверняка дети давно добрались до избушки старика и страшно подумать, что там сейчас происходит. Она села и огляделась. Кругом только желто-коричневые стволы сосен, сливающиеся вдали в сплошную стену. Паника охватила ее, когда стало ясно, что старая тропинка теперь неизвестно где. Во время панического бегства Лада об ориентирах не думала. Придется идти, куда глаза глядят. Она встала и расправила мятый подол платья. Пальцы коснулись вышитых гладкой алой нитью символов, украшающих сероватую грубую ткань. «Славянские обереги». Она ничего в них не понимала, но знала, что каждый крестик или звездочка имеет свой смысл. «Обережное платье богини Лады», — вспомнила она слава Алефтины. «Что ж, только на него и остается надеяться. Может быть, богиня заметит меня сверху в этом наряде и направит мои ноги по верному пути». И Лада пошла наугад. Понимая, что шансов выйти из тайги у нее немного. Не только опасность встречи с лесными хищниками пугала ее. Голову наполнили воспоминания о детских страшилках. «Никогда не сходи с тропы, или буки унесут тебя». Никто из детей не знал, как выглядят эти буки, никто их никогда не видел. Считалось, что те, кто видел, уже не могли об этом рассказать. Лади-буки представлялись в детстве маленькими злобными существами, покрытыми густо как шерстью, хвойными иголками намного тверже и острее настоящих. И хотя размером они в ее воображении были не больше вороны, но нападали стаями и уносили своих жертв, вцепившись в них острыми когтями. Поэтому их и не видел никто, они сливались с лесным фоном. Их колючие шкурки было не отличить от сосновых лап, а хаотичные движения скачущие по макушкам сосен стаи выглядели так... Будто это ветер резвился, качая ветви из стороны в сторону. Буки хватали только одиноких путников, поэтому через лес ходили толпой, наступая друг другу на пятки. Но стоило кому-то зазеваться на миг, отвлечься, отойти на пару шагов, чтобы сорвать несколько спелых ягод, упругий гриб-боровик или нежный диковинный цветок, и все. Поминай, как звали. Так пропала одна из сестер Лады. Все друзья и подруги хором утверждали, что ее унесли буки. И мама тоже так сказала. Ксения нарушила запрет и отстала от всех. Вот почему так случилось. Часто твердила она, боясь потерять двух дочек. Лишь они остались от многодетной семьи. В тот день на сестре было длинное коричневое платье в белый горошек, а на груди висел кулон, подаренный отцом, Серебряный диск размером с пятерублевую монету со славянским символом, изображенным в виде перевернутой буквы «А». С обратной стороны была нанесена гравировка. «Дочке Ксении в 10 лет. Пусть Велес хранит тебя». На вопрос, кто этот Велес, отец пояснил, что это темный бог, который постоянно борется со своей темной стороной, то есть старается стать хорошим. «Это лесной бог, покровитель чащ». Отец надеялся, что его защита убережет дочь от злых сил. Но Ксения пропала, и как не прочесывали местность, так и не нашли даже ее останков. Ходили слухи, что во время поисков кто-то слышал девичьи крики о помощи, идущие из-под земли, и поэтому все в деревне были убеждены, что нечистая сила утянула Ксению в пекло. Эти разговоры приводили Ладу в ужас — Однажды ей приснилось, что она стоит в темном подземелье у края бездонной пропасти, наполненной белым клокочущим огнем, от которого ее отделяет тонкая прозрачная перегородка, плывущая волнами, как раскаленный воздух во время полуденного зноя. Лада стояла перед пеклом, чувствуя его жар, и душа ее съеживалась, будто была обречена отправиться на вечные страдания в огненную бездну. Проснувшись на утро в холодном поту, Она надеялась, что сон вскоре забудется, как обычно, но вид пекла навсегда врезался в ее память, будто она видела его моеву. Все жители Камышовки поклонялись многочисленным древним славянским богам, придерживаясь языческой веры, хотя и посещали православную церковь, деревянный купол которой возвышался над домами, сверкая с усальным крестом. Легенды, передаваемые из поколения в поколение, — Никак не хотели забывать, но также охотно молились Иисусу. Однажды, еще до исчезновения Ксении, мать вернулась из церкви и раздраженно бросила отцу. «Слышь, что поп сегодня сказал? Потому люди у нас пропадают, что Бога христианского в сердце не чтим, а кланяемся Богам языческим. Я вот думаю, а что, ежели так оно и есть? Ты бы поснимал с детей свои побрякушки от греха, обереги эти». «И дочку-младшую Ладой больше не зови, а то выдумал имя в честь богини. Литка она сколько раз тебе говорить? Чую беды одни от богов твоих. Пойдем лучше завтра со мной в церковь, на крещение тебя запишем к батюшке». Отец в ответ улыбнулся только. Ничего не сказал. Когда он так делал, мать не смела с ним спорить. Да и как спорить с молчуном? Бесполезно ругать его. Вовсе уйдет в сарай или на огород. А потом еще весь день молчать будет». Он не спорил никогда, не любил, но и от веры своей языческой отступаться не собирался. Лада до сих пор носила подаренный им оберег, звезду Лады. Наверное, потому и жива еще, а вот Ксении ее Велес почему-то не помог. С каждым шагом лес темнел, будто невидимый художник в стремлении усилить контраст оттенков – понемногу добавлял к изумрудной зелени сосновых крон черную краску и слишком увлекся процессом. Чернота проступала всюду, сменяя умирающую солнечную позолоту. Давно забытые детские страхи ожили и зашевелились вокруг. На дрожащих ветвях и в глубоких дуплах, в густой траве и колючих кустах, под высохшими корягами и в выеденных короедами углублениях пней – в белесом тумане на дне овражков и в мертвой воде застоявшихся луж, которые попадались все чаще. Иногда Лада не замечала их скрытых в траве и промочила ноги. Теперь в кроссовках, звучных, люпала вода. Земля под ногами стала упругой, пружинила, как толстый резиновый мат. Это был грозный признак заболоченной местности. Поблизости раздался громкий щелчок, будто треснула толстая ветка. Лада остановилась и посмотрела в ту сторону, откуда донесся звук. Густые заросли каких-то голых корявых кустов заполняли пространство между сосновыми стволами. Переплетение ветвей издали казались копной спутанных сто лет нечесанных волос. Там тоже кто-то был. Тоже, потому что Лада давно уже почувствовала присутствие невидимых существ — Они следовали за ней по пятам, выдавая себя неосторожными шорохами. Скорее всего, они собирались на нее напасть, лишь выжидали удобный момент. Может быть, тянули время, наслаждаясь ее страхом, как гурман растягивает удовольствие перед трапезой, вдыхая аромат изысканного блюда. Огромный куст пошевелился, но не отдельные его ветки, а весь, целиком, переместился в сторону, словно не был привязан корнями к земле, Метнулся и замер, тут же потерявшись на фоне остальных. Лада пыталась взглядом выделить его из гущи, но видела лишь заросли обычного кустарника. Она стояла в оцепенении и смотрела на него, пока не заребила в глазах. Потом произнесла вслух. Показалось. Хотя знала, что это не так. Просто чтобы подбодрить саму себя. И пошла дальше. Через несколько минут Лада боковым зрением заметила движение справа, Что-то большое и темное промелькнуло рядом. Конечно, повернувшись, она никого не увидела. Почувствовала боль в ладонях и только потом поняла, что от страха сильно сжало кулаки, отчего ногти глубоко вонзились в кожу. У подножья одной из сосен неподалеку возвышался гигантский муравейник, не меньше метров в высоту. За ним виднелись голые спутанные ветви кустарника, похожего на тот, где она заметила оживший куст. Убедившись, что никто не мчится к ней, собираясь наброситься, Лада осторожно пошла дальше, но уже через несколько шагов остановилась как вкопанная. Определенно, кто-то только что пробежал сбоку и снова заметила огромный голый куст, прислонившийся к сосновому стволу. Выглядело это неестественно. Кусты так близко к соснам не растут? Или растут? Или это не куст? Куст? Странный звук, похожий на тяжелое сиплое дыхание, заставил ее вздрогнуть. «Куст дышит? Или все-таки это не куст? Но что тогда?» Она впилась взглядом в гущу спутанных ветвей, и вдруг ее будто током пронзило. На серо-коричневом фоне проступили черты человеческого лица. Лоб, нос, подбородок и прикрытые веками глаза. «Конечно, это просто игра воображения» успокаивала себя Лада. Но в следующий миг ужас сотряс ее. Глаза начали открываться. Из-под сухих серых век брызнули полосы оранжевого света, похожие на лучи солнца во время заката. «Сейчас он увидит меня, и тогда конец», — мелькнула паническая мысль, и ноги сами взметнулись в воздух, устремляясь прочь от этого места. Убежать далеко не удалось, — Лада сходу влетела в болотную жижу и плавно погрузилась по грудь. Попыталась выскочить, увязла по шею. Замерла в панике. Что теперь? Ждать, когда болото поглотит ее целиком? Ведь помощи ждать неоткуда. Огляделась. Прежде густой сосновый бор теперь поредел. Среди сосен кое-где белели тонкие кривые березки с болезненно желтой листвой или совсем без нее, с обломанными почерневшими макушками — похожими на обгорелые спички. На болотистой земле деревья росли трудно, страдали от избытка влаги, зато стеной стоял высокий камыш, окружая блестящие лужицы воды, подернутые зеленым налетом. В одну из таких лужиц, дно которое оказалось зыбкой трясиной, и угодила лада. Ей вдруг вспомнился учитель йоги, несколько уроков которого она посетила прошлым летом, поддавшись влиянию одной знакомой, увлекающейся разнообразными восточными практиками. Ладу надолго не хватило. Кажется, сомнения в адекватности их учителя закрались после того, как тот совершенно серьезно сообщил им, что в своем самосовершенствовании достиг уровня, позволяющего левитировать. Лада тогда не сразу поняла, о чем он говорит. Слово было ей знакомо, а вот смысл его вспомнить не могла. Учитель пояснил сам, он может поднимать свое тело в воздух. Для этого силой мысли он внушал себе, что его вес легче воздуха и отрывался от земли на несколько сантиметров. Правда, происходило это лишь после многочасовых медитаций, поэтому на занятии он продемонстрировать подобное чудо не мог, зато обещал, что каждая из его учениц способна добиться такого результата, если будет продолжать посещать его уроки. После этого Лада охладела к йоге, и уговоры подруги на нее не подействовали. Спустя примерно полгода после этого подруга хвасталась, что тоже теперь может левитировать. Но Лада была уверена, что та просто внушила себе это, сгорая от желания научиться летать. Тогда Лада сочла ее глупой и легковерной. Теперь же она горько сожалела о том, что бросила йогу. Способность левитировать сейчас ей бы очень пригодилась. Лада подняла лицо к багровеющему небу, высвободив подбородок из вязкой жидкости. В глазах защипала от слез. Все это было уже чересчур, все это было слишком для нее. Убили Федора, а вскоре смерть придет и за ней. «Бедные дети, бедный Борис! Что будет с мальчишкой, когда он узнает, что отец его погиб? Ведь бедный ребенок и так вырос без матери!» Она стояла, боясь дышать, и, задействовав всю силу своего воображения, пыталась представить себе, что ее вес легче густой грязи, в которой она медленно тонула. Вдруг не соврала подруга, и человек в самом деле способен силой мысли уменьшить свой физический вес почти до нуля. Однажды Лада смотрела передачу о настоящих индийских йогах, которые могли повышать и понижать температуру своего тела до невероятных значений. Ломали камни сухими, хрупкими на вид ладонями, спокойно расхаживали по раскаленным углем и осколкам стекла и еще много чего могли. Сейчас Ладе жизненно необходимо было срочно научиться левитировать, чтобы выбраться и найти пропавших детей. Возможно, они уже дошли до избушки, стоящей на краю зловонного омута, из которого в любой момент могло появиться нечто смертоносное». Но никакие мысленные усилия представить себя пузырьком воздуха, стремящимся всплыть, не помогали. Холодная болотная жижа коснулась щек. Осталось недолго, несколько минут. Скоро она сгинет в болотной трясине, навеки похороненная неподалеку от Камышовки, где родилась и выросла. Прожорливая Камышовка. Зря Лада надеялась, что покинула ее навсегда избежав участи, постигшей остальных ее жителей. Вот эта участь и добралась до нее. Так, видно, было на роду написано. И платье обережное не спасло. Холодная тестообразная масса уже защекотала лоб, и Лада зажмурилась, готовая сделать последний вздох. Вдруг кто-то больно вцепился ей в волосы и дернул. Голова ее вынурнула из трясины, и она почувствовала, как ее тянут куда-то — Тело медленно перемещалось вязкой жиже, но увидеть Лада никого не могла, лишь слышала чье-то сопение сзади. Вскоре ее выволокли на твердую поверхность и отпустили. Она села и огляделась. Рядом уже никого не было, только качался густой камыш. — Эй, кто вы? — хрипло крикнула Лада. В ответ крякнула невидимая утка. — Покажитесь, вы спасли мне жизнь! Тишина лишь звон комаров да вялое лягушачье кваканье. «Но почему вы прячетесь?» — не сдавалась Лада, уже начиная думать, что все это — агония умирающего мозга, и никто ее не спасал. На самом деле она уже захлебнулась в грязи и вот-вот провалится в небытие. И вдруг до нее донесся шепот, такой слабый, что вначале показался шуршанием тронутого ветром камыша. В этом шуршании послышались отдельные слова. Ш -ш, ш ш Лада! Лада, Лада, Лада!» Голос многократно произнес ее имя, постепенно слившись с кваканьем лягушки. Лада молчала, потрясенная. Она узнала голос матери. ш Кыш! Беги! Беги! Беги!» Раздалось в камыше. Мама! неуверенно шепнула Лада. Кыш, пропадешь! Беги, беги, беги! Голос прозвучал отчетливее, и в нем появились угрожающие нотки. Зато теперь Лада была убеждена, что с ней говорит ее мать: Мама, где ты, мама? Шш! Кыш, кыш-кыш-кыш. Все. Других слов больше не было, только тревожная кыш неслась отовсюду из зарослей камыша, окружавших ее. Лада встала, чувствуя, как предательски дрожат ноги, то ли после перенесенного шока в болоте, то ли после долгой пробежки перед этим. Тревога росла в ней с каждой секундой, хотелось мчаться прочь из этого странного места, но вот только еще бы знать куда... Можно запросто снова угодить в зыбкую бездонную лужу или провалиться в трясину, скрытую в траве. Порыв ветра налетел неожиданно, пригнув к земле стебли камыша перед ней. Влада решила, что это может быть знак, и сделала осторожный шаг, надавила ногой на землю и перенесла на нее вес, лишь убедившись, что не провалится. Раздвигая жесткие листья и упругие стебли, она пошла вперед». Спиной она чувствовала чей-то недобрый взгляд, чужой, нематеринский. Страх стал расти у нее внутри, растекаясь пожилым холодным огнем. Подгоняемая им точно ударом хлыста, Влада ускорила темп и, выбравшись из зарослей, припустила бегом. В сгущающихся сумерках белели березы. К ним она и направилась в надежде на то, что деревья в болоте не растут, и у подножья одной из них можно будет присесть и перевести дух. Яростные порывы ветра, прежде пригнувшие перед ней камыш, теперь подгоняли ее, будто помогая бежать быстрее. Похоже, ветер был на ее стороне. Вдруг без всякого предупреждения хлынул ливень, неожиданный и мощный. Холодные струи нещадно хлистали ее, но Лада была даже рада. Они смыли с нее болотную грязь и ошметки водорослей. Зато вымокла трава, и сидеть на ней было бы холодно и сыро. К счастью, на глаза попалась береза, ствол который у корня изгибался почти параллельно земле, образуя своеобразное ложе, и лишь потом поднимался вверх, а густые ветви, нависавшие сверху, создавали подобие балдахина и почти не пропускали дождь. Это было настоящее природное чудо. Лада забралась с ногами на березовый ствол, улеглась, вытянувшись вдоль него, и позволила себе, наконец, расслабиться». Лежать было на удивление удобно, все неровности точно повторяли форму ее тела, будто эта береза выросла здесь специально для нее и как раз для такого случая. Лада в изнеможении закрыла глаза и вскоре уснула под шелест листвы, вздрагивающая от дождевых капель. Всю ночь во сне она бежала по лесу, преследуемая полчущими хохочущих и визжащих невидимых тварей до тех пор, пока рассвет не потеснил чернильную тьму. И с первыми лучами утреннего солнца Лада открыла глаза. Перед ней стояла незнакомая девушка и с интересом разглядывала ее. Вполне обычная девушка, если бы ни странного вида зеленые волосы, обрамляющие лицо и струящиеся по плечам до самого пояса, в которых трепетала листва и качались на ветру цветочные бутоны. От нее исходил странный позвякивающий звук. И, присмотревшись, Лада с удивлением заметила, что платье незнакомки расшито маленькими серебристыми колокольчиками, опоясывающими гирляндами ее стройное, как молодая березка, тело. Вокруг нее трепетали сотни ярких пестрых бабочек, пролетая так близко, что касались крылышками ее лица». Они садились на цветы, растущие из волос, и совсем ее не боялись, возможно, принимая ее голову за обычную лужайку. — Наконец-то я тебя нашла! — произнесла девушка звонким голосом и улыбнулась, протягивая руку. — Вставай! Тебе надо спешить! Лада коснулась ее ладони, но не ощутила прикосновения, будто пыталась потрогать мираж или тень. Однако почувствовала, как неведомая сила увлекла ее вперед, помогая подняться с дерева. Теперь они стояли лицом к лицу, примерно одного роста и возраста. Лада увидела в ее огромных светло-голубых глазах свое отражение. В следующее мгновение она обнаружила, что вся девушка немного прозрачная, очертания леса проступали сквозь нее. «Сон продолжается», — поняла Лада. С ней такое бывало, когда казалось, что проснулась, а на самом деле попадала в другой сон. «Ты узнала меня?» — спросила девушка. «Конечно. Ты богиня красоты, любви и счастья по имени Лада», ответила она, подыгрывая своему сну. «И я тебя узнала. Тебя назвал в мою честь твой отец, потому что увидел в тебе божественный свет. Ты родилась, чтобы остановить зло, пожирающее эти края». «Ты сможешь изгнать Чернобога!» «Чернобога? Кто это?» — удивилась Лада. «Он — дух самых жестоких потаенных человеческих желаний, сотканный из непроглядного мрака подземных глубин, и пришел в этот мир с одной целью — разрушать человеческие души». Это воплощение могучего древнего зла, давным-давно призванное одним глупым и жадным человеком, спрятавшим в этих землях несметное богатство, добытое кровопролитием, жестокостью и обманом. Клад кучума? ахнула Лада. «По историческим фактам клад спрятан где-то в этих местах, но его так и не нашли. Чернобог стережет богатство» а взамен получает загубленные человеческие души, которые приносит ему в жертву тот, кто знает секрет клада. Длится это уже многие века, и сила Бога крепчает. Он жаждет, чтобы угас свет в душах людей всего мира, чтобы они не могли больше различать зло и добро, чтобы желания их стали чернее ночи. — Но разве мне под силу справиться с ним? — недоверчиво спросила Аллада. — Почему боги не прогонят его? — «Чернобог хитер и очень осторожен. Он никогда не покажется на глаза богам и действует через человека. Старик! Вот видишь, ты знаешь, где искать». Девушка кивнула, и облако бабочек вспорхнуло с ее волос. «Ты выманишь Чернобога из омута. Он проникает туда из подземной реки, берущей начало в недрах земли. Он почует тебя и придет». «Как же он меня из-под земли почует!» — скептически усмехнулась Лада. «Ведь ты однажды уже встречалась с ним, разве не помнишь?» «Та ночь, когда мама пошла в избушку», — догадалась Лада. «Да, тогда тебе помог лесной бог Велес. Он не смог справиться с ним, лишь отогнал Чернобога, защитив тебя. Боги направили его в то место, чтобы спасти девочку, которая впоследствии поможет им изгнать Чернобога, Если не навсегда, то надолго. Они тогда уже все знали, ведь ты особенная. Не замечала в себе ничего необычного? Хм, ну, иногда я вижу темные тучки над головами людей, которые совершали ужасные поступки, убили кого-то. В тебе есть свет. Божья искра была дана тебе от рождения. И Чернобог увидел это и запомнил. Едва ты появишься на берегу, Он выберется, чтобы тебя уничтожить. Так я буду приманкой? А потом что, когда он придет?» Спросила Лада упавшим голосом. В памяти всплыла жуткая картина из прошлого. Крыльцо избушки, освещенное луной, мать, лежащая на ступенях с разбитой головой, и шорох позади. Влажное, скользкое поскрипывание травы, по которой ползло нечто огромное. Почему Лада никак не могла вспомнить, что было дальше? Помнила лишь, как оглянулась и уткнулась взглядом в блестящую глянцевую черноту, а потом очнулась уже на дороге к селу, где подобрала ее Алевтина. Что случилось тогда? Ее память до сих пор хранила это в секрете. «Потом ты должна отправиться в обитель богов. Это поможет тебе увидеть незримое». Девушка протянула ей тонкий полупрозрачный платок. В нужный момент накроешь глаза и посмотришь сквозь вуаль. Как найдешь Горыню, зови его на помощь. Горыня? А это еще кто? Великан, полубог-получеловек, обладающий могучей силой, один из сыновей Сварога и матери земли. Ну а кто тогда Сварог? Создатель мира. Горыня помогал ему при строительстве и двигал горы. Только он сможет справиться с Чернобогом. Равных по силе ему нет даже среди богов. Он охраняет выход из подземного мира Нави. Что-то плохо охраняет. Буркнула Лада, с трудом представляя себе, как будет искать этого гиганта. Чернобог хитер, я уже говорила. Он черен, как ночь, и сливается с тьмой. Опознать его можно по блестящей в лунном свете мокрой коже. О! «Кажется, однажды я видела что-то такое, только помню все очень плохо. Вид его так ужасен, что твоя память отказывается хранить воспоминания о нем», — был ответ юной богини. «Мы теряем время, тебе нужно спешить, ведь ты хочешь спасти мальчика, и если не поторопишься, помочь ему будет уже нельзя. Он в большой опасности, старый упырь усердно трудится над его душой прямо сейчас». «Борис?» «Что с ним? Он жив?» «То, что грозит ему, намного хуже смерти. Я готова на что угодно, лишь бы спасти его и остальных. А если я найду этого горыню, услышит ли он меня? Ведь он должен быть наверняка огромен, раз способен двигать горы. Для этого я дам тебе кое-что». Юная богиня сорвала с платья серебряный колокольчик и протянула лади. «Вот». «Звони, как увидишь великана. Скорее всего, он спит, и божественный сон сможет прервать лишь божественный звук. Он узнает его и проснется». Лада взяла из рук богини колокольчик, полюбовалась, как тот сверкал на солнце, завернула в платок и спрятала в карман. Ей не давал покоя еще один вопрос, и она, помявшись, все же задала его, хотя и страшно было услышать ответ. «Хочу спросить еще кое-что». На болоте я слышала голос мамы. Что стало с ней? Голос Лады задрожал. «Лучше тебе не знать», — грустно ответила девушка. «Мне это важно». «Она — жертва Чернобога. Скитается в болотах, как и многие сгинувшие жители деревни. Их много здесь. Лоскотухи, щекотухи, кикиморы, русалки хохочут, по ночам плачут, заманивают путников в трясину и топят». «Но меня не утопили! Наоборот, вытащили за волосы!» — воскликнула Лада со слезами в голосе. Слышать об участи, постигшей ее мать, было тяжело. «Она помогла тебе, потому что узнала в тебе дочь и отогнала от тебя остальную нежить. Помоги и ты ей, и другим мученикам. Изгони Бога, чтобы освободить их души из его плена. Торопись!» но я совсем сбилась с пути, не знаю, где нахожусь. Вот тебе третий мой дар». Богиня сняла с волос голубую и с черными прожилками бабочку. Лада такую расцветку никогда не видела и подбросила в воздух. Та сделала круг над головой Лады и села ей на плечо. «Как пойдешь, она полетит перед тобой и укажет дорогу». Богиня ласково улыбнулась и подняла лицо к небу. «Посмотри». «Какое яркое сегодня солнце!» Лада взглянула на сияющий в вышине диск, зажмурилась на мгновение и... проснулась. Она по-прежнему лежала на березе, и никакой девушки с зелеными волосами перед ней не было. Жаль, что это был только сон. Как было бы хорошо, если бы она и в самом деле могла изгнать зло, и как там его... чернобога. Никогда в жизни не слышала о таком. И чего только не приснится. Лада с трудом отлепила тело от березового ствола. Казалось, все бороздки и ложбинки на коре намертво впечатались в кожу. Опустила ноги в мокрую после дождя траву. В кроссовках звучно хлюпнула. Страшно подумать, на что сейчас похожи ее ноги. От педикюра, наверное, не осталось и следа. Она сделала пару шагов, разминая скованное тело, и вдруг увидела, как в траве что-то блеснуло. Лада нагнулась, поискала взглядом и ахнула. Перед ней лежал маленький серебряный колокольчик, в точности, как из ее сна. Лада подняла его, и тут заметила рядом полупрозрачный невесомый платок, похожий на вымокшую паутину. Взяла его, расправила. Точно такой платок ей подарила во сне богиня красоты, любви и счастья, «Что она сказала?» «Поможет увидеть незримое». Лада поднесла его к глазам и посмотрела сквозь ткань. Вроде бы вокруг ничего не изменилось. Вдруг перед лицом ее затрепетала огромная бабочка. «Ну, конечно, голубые крылышки с черными прожилками. Она самая!» «Как все интересно складывается, если, конечно, это не очередное продолжение сна!» Бабочка порхала перед ее лицом. И как бы Лада не отворачивалась, ей ничего не оставалось, как повиноваться настойчивости своей магической проводницы. Она пошла за ней, сжимая в руке колокольчик, завернутый в тонкий платок. Ночные страхи отступили под сиянием солнца, шагалась легко, свежий ветер трепал подол платья и волосы, постепенно высушивая их. От голода немного мутило, но тут на глаза попалась земляничная полянка — Горсть недозрелых, но все же вполне вкусных и ароматных ягод унела заунывное урчание в желудке. Видения Ладу не беспокоили. Ожившие кусты и притаившиеся в густой хвое колючие буки больше не чудились ей. Вскоре под ногами скрипнули знакомые доски старой тропинки. Бабочка вывела ее на верный путь. Обрадовавшись, Лада зашагала быстрее. Из глубины леса Донесся гулкий металлический стук. Может, показалось? Лада прислушалась. Через несколько секунд стук повторился. Казалось, он доносился из-под земли и был похож на удар молота о наковальню. Очень странно слышать такое в глухой чищобе. Откуда здесь взяться кузницы? До деревни еще не близко. Да и там некому ковать железо. Она давно вымерла. Лада шла дальше, слушая редкие удары. «Ляск» — три шага. «Ляск» — пять шагов. «Ляск» — три шага. «Ляск» — семь шагов. «Ляск» — интервалы между ними были не и трудно было представить, что или кто может издавать подобные звуки. Страх вернулся снова».